Эпилог Зал испытаний, погруженный во тьму, сиял огнями. Темой сегодняшнего бала была звездная ночь. И драконы расстарались. На полу глубокого синего цвета сияли звезды и мерцали галактики. Колонны на этот раз были увиты гирляндами из кристаллов. На потолке сменялись бесконечные бесконечной круговерти диковинные планеты. Академия Семи Ветров отмечала очередной выпускной. Мой выпускной. Позвольте представиться. Милдрид Риват, дипломированный целитель, маг-менталист. Я смаковала эту фразу, которую никогда не надеялась произнести. И пусть впереди еще годы специализации и совершенствования, но до сих пор еще иногда не получалось поверить, что они, эти годы, у меня есть. А сейчас я отмечаю выпуск из той самой Академии, где не надеялась отучиться даже год. На мне было почти то же самое платье, что и в самый первый бал. Но теперь оно было создано мной самой. Создано и усовершенствовано. И осыпающиеся со шлейфа звезды терялись в звездах, сияющих на полу. Эта ночь была прекрасна, и ничто не могло ее испортить. Кроме Терезы Риват и вопроса. Но теперь-то вы родите мне детей. Кто придумал, что на выпускной в академию пускают родственников? поинтересовался Ал у Инара, обнимая меня за талию и прижимая к себе. «А мне кажется, вопрос очень своевременный», заметила мама, глядя на главу темного рода с уважением. «Но хочу напомнить вам, госпожа Реват, что по нашему договору светлые дети отойдут в род Рейон-Дюсалей, так что мы отменим эту традицию в следующем году», прошептал в ответ Инар почти что извиняющимся тоном. «Ну уж нет» отрезал мой драгоценный. Для нас будет уже поздно, так что пусть остальные тоже мучаются. После совершеннолетия отойдут, педантично уточнила Тереса. А до совершеннолетия их, естественно, будут воспитывать родители, которые оба, она выделила это слово, принадлежат роду Реват. Я не хочу никого воспитывать, жалобно прохныкала я. Не хочешь, не надо, обрадовалась Тереса. Я сама воспитаю. «Мы воспитаем», – вмешался папа. «Госпожа Реват, я настаиваю на том, что и до совершеннолетия мы имеем право участвовать в воспитании хотя бы светлых внуков». «Ал, сделай что-нибудь». Я подергала мужа за рукав. «Зачем? Если еще чуть-чуть подождать, то они подерутся из-за воображаемых детей, и нам ничего не придется делать, потому что пока они дерутся, мы убежим и никто не заметит». Главы двух родов одарили нас весьма многозначительными взглядами, в равной степени не одобряя отсутствия в нас родового энтузиазма. А что вы хотели? У драконов нет родов. Откуда же энтузиазму взяться? Хотя, признаться, называть себя драконом мне было неловко. Несмотря на то, что весь драконий состав Академии меня таковым считал. И я действительно окончательно освоилась силой. И даже начала наращивать потенциал. И тело не только этому не противилось. Она, наоборот принимала тренировки с энтузиазмом. Научилась контролировать чешую, освоилась с перестроившимися органами чувств. Никогда не подумала бы, что мне придется учиться контролировать зрачок. Но обернуться у меня так и не вышло. Конечно, никто мне этого и не обещал. Уже то, что мне было доступно, это даже не магия, а настоящее чудо. Даже противные эльфы были настолько впечатлены собственной работой, что меня один раз пригласили в древо, показать молодым эльфенышам. И я поставила сразу три галочки – побывать у эльфов, попробовать эльфийскую еду и заплести косичку эльфийке. Ну а что, Эль Камиль ходит у нас тут по академии и трясет перед носом своей шевелюрой, которая ужасно интересная на вид, но непонятно какая на ощупь. А молоденькие эльфийки оказались ничуть не, не менее любопытными, чем молоденькие драконы и мы легко обменяли волосы на чушью. В общем, жизнь была прекрасна, и я старалась не быть неблагодарной и принимать этот подарок в его полноте. Но небо манило, и даже полеты с альбисом не могли эту тягу удовлетворить. Я одернула сама себя и эти мысли и вернулась к разговору, который, вот удивительно, с темы не свернул. «Тереса, скажи, пожалуйста, зачем тебе наши дети, если у тебя двое своих есть?» и они все равно будут наследовать. Все представители древних родов посмотрели на моего дракона, как на маленького и глупенького, потому что вообще-то и Виверни понятно, что детей и наследников древней крови много не бывает. А когда дети-наследники еще и внезапно драконы и потенциально менталисты… Алвис, ну вот серьезно, неужели тебе ни капельки не хочется просто выполнить договор и свалить из рода, чтобы от меня избавиться? «А кто тебе сказал, что у меня не хватит терпения избавиться от тебя естественным ходом вещей?» Ласково оскалился мой дракон. Это, пожалуй, было перегибом, и я беспокойно оглянулась на Инара. «Все же нехорошо вот так вот тыкать другу в то, что его жене отмерен совсем иной срок. Нежели...» Но вместо того, чтобы оскорбиться, ректор неожиданно хохотнул. «Ты им еще не сказала, да?» «Что не сказала?» Подозрительно прищурился Ал." Да так, ничего. Тереса возвела глаза к потолку, всем видом выражая скучающую независимость. Но благодаря случаю Милдрид, родовым наработкам и кое-каким дополнительным деталям, она хитро посмотрела на мужа. Боюсь, глава в роду Реват не сменится еще долго. Очень долго. Последнее прозвучало почти угрозой. Лично я впечатлилась и стала быстро размышлять, Где мне взять что-то покрупнее, чем эльф, чтобы откупиться? Но оказалось, что никакой новый эльф мне не нужен, когда у меня есть такой замечательный муж. Тогда тем более подождешь, — отрезал он. А у нас список. Какой список? — недоуменно переспросила Тереса. Вот этот. Алвис демонстративно щелкнул пальцами и в воздухе завис красивый свиток, который развернулся и побежал дорожкой по полу, теряясь среди бальных платьев. Это что еще? Темная схватила пергамент, пробежала глазами по первым строчкам. Облететь вокруг света, пройти босиком по снегу? Дальше вслух не читай, там личное. Невозмутимо прокомментировал муж, а у меня запылали щеки. Эйнар тут же вытянул шею, как улитка из раковины. Хм, я себе это тоже запишу. Представители рода Риондусалей делали вид, что с ними приключилась временная глухота. И вообще звездочки вокруг красивые. Только Келда, мать Алвиса, смотрела на нас с молчаливым одобрением. И от этого на душе становилось тепло, возможно, даже слишком. Я недоуменно потерла грудь, не до конца понимая, откуда вдруг взялось странное жгучее ощущение. Милдред, все в порядке? Кажется, у меня изменилось выражение лица, потому что Алвис насторожился. Я не знаю. Растерянно пробормотала я и снова потерла грудь. «Очень жжет!» «Жжет?» – переспросил он на мгновение, задумавшись. А потом обернулся на Инара и Келду. «Бегом на башню, может, успеете?» – скомандовала драконица мужчинам. И те резко подхватили меня под локти. А уже за спиной я услышала новое распоряжение. «Срочно вывести всех из здания. Если они не доведут ее до башни, то...» «То что?» Ужаснулась я, не расслышав окончания, и перестав вообще что-либо понимать. Давно забытая паника захлестнула горло удавкой. «Все будет хорошо, Милдрид», – отозвался Алвис, и голос его звучал очень весело. «Тебе понравится?» «Еще бы не понравится. Она даже собственной выпускной умудрилась сорвать», – бубнил рядом ректор. «Почему-то очень довольна. Я перестала что-либо окончательно понимать. Но не потому, что драконы говорили загадками, а из-за того, что новые ощущения разрастались, заполняя все вокруг. Вверх-низ перестали существовать, ноги-руки ощущаться. Женя становилось невыносимым, заполняла все, слепило, но не причиняла боли. Еще чуть-чуть, еще капельку потерпи, моя хорошая. И я терпела. А потом мы оказались на башне. И я как-то это ощутила сразу хоть и ничего не видела. Просто раскинувшаяся надо мной громада неба сделалась настолько явной, что мне ничего не оставалось, кроме как потянуться к ней всем этим внутренним огнем. Столпившись во дворе, наставники Академии, адепты и их родители наблюдали, запрокинув головы, как над башнями в лунном свете кружит золотистый дракон. А за ним – Едва заметная на фоне ночного неба скользит черная тень. «Какая-то она мелкая», — заметил кто-то. «Сам ты мелкий». «Илька, осторожно. За кого ты замуж пойдешь, если этого сейчас прихлопнешь?» «Шет, Шет, не смей его защищать. За кого я замуж пойду? Если она тебя случайно мимоходом тоже прихлопнет». Книгу озвучила Тамара Некрасова.